В подземной пещере на Загородном скрывался от надзора властей клуб пашутистов, в который я был принят по рекомендации Щелякова. Пашу приветствовал меня словами «Коль попали к Пашу, выпить сразу же прошу». Я отстегнул от пояса шпагу и снял треуголку. Подле меня сидел герольдмейстер Рейтерн, племянник поэта Жуковского. Одинокий, неустроенный холостяк, он всю душу и все жалование сенатора вкладывал в собрание графики и гравюры, которые потом и завещал русскому музею. Оглядев мой чижиковый мундир, он сказал мне, «Юрист, конечно, должен быть образован, но в каждой области знаний всегда остается лишь дилетантом, а вас, юноша, разве не тревожит вопрос судейской морали?» Среди пашутистов не было принято поминать правительство. Едва услышав это слово, Пашу стучал кулаком по стойке. Не выражаться? Правительство — слово нецензурное, критике недоступно, как доступно, например, варьете с раздеванием бланш-гандон или полицейский участок с дантистами, где человеку бесплатно удаляют все лишние зубы. Именно здесь, в подвале Пашу, я стал набираться впечатлений, каких мне так недоставало в правоведении. Русское общество занимали тогда два насущных вопроса, созыв Первой Гаагской конференции о мире и телеграмма писателя Гелировского из Белграда, в которой он обличал террор о Бреновичи. Справа от меня сидел композитор Вердеревский, автор салонных романсов а подле него карикатурист Пуаре, Более известный своим псевдонимом Карандаш. По мнению композитора, всеобщее разоружение способны вызвать конфликты. Скажи дикарю, чтобы он оставил свою дубину. Дикарь оставит ее, но потом заберется в густой лес, где его никто не видит, и там на зло тебе вырежет дубину еще потолще. Пуара подмигнул актеру Люсьену Гитри. «Русским можно ехидничать, у них нет Рейна». за которым лежит вооруженная до зубов Германия, а до Волги никакой кайзер не доберется. Много говорили о Гелировском. Сам того не ведая, он превысил скромные права журналиста и, по сути дела, произвел против династии Обрановичей крупную политическую диверсию. При этом сделал для Сербии великое дело, но сделал как писатель, а не как опытный пинкертон. Стараясь не касаться правительства, пашутисты яростно обличали двор и окружение царя. Нигде я не слышал такой откровенности, как у Пашу. Открыто рассказывали, что столичный градоначальник генерал Плейгельс украл с Невы речной трамвай, обнаруженный на озере в его же имени Победоносцев никогда сам взяток не берет, зато берет их его молоденькая жена. К полуночи пашутисты раздвигали стулья, скидывали сюртуки и фраки, готовясь к ритуальному танцу перед закрытием заведения, а Вердеревский сиплым голосом запевал. — Если жены наши злятся, где же нам от них спасаться? Упашу, упашу, заходите к нам, прошу. Рейтерн, опутанный долгами, вопрошал друзей. Где средь шумных разговоров я забыл о кредиторах, упашу, упашу, всех друзей к нему прошу. Щеляков плясал на толстых ногах, импровизируя, где с утра и до закрытия на целкач могу кутить я, упашу, упашу, убедиться в том прошу.